Глава 24 Адам сел на диван, напротив Сьюзен Хоуп. В ее квартире были белые стены и белая мебель, но все равно царили мрак и уныние. Окна пропускали очень мало света. Ни пятен, ни грязи видно не было, однако и без них квартира казалась какой-то засаленной. произведение искусства, если это можно так сказать, но слишком в стиле номеров сети гостиниц Мотель Би. Вы тоже так узнали о фальшивой беременности, спросила Сьюзен. И к вам приходил этот парень. Адам сидел, и его продолжал бить озноб. Волосы Сьюзен Хоуп собрала высоко на затылке. Когда-то, по-видимому, это была кичка. То, что в ней осталось, скрепляла черепаховая заколка. Правую руку украшало множество браслетов в цыганском стиле, и они позвякивали при каждом движении. Глаза у Сюзан были большие, широко раскрытые, и она часто моргала. Наверное, в молодости это придавало ей живой вид – но сейчас создавало впечатление, что она ждет удара. Адам подался вперед. «Вы сказали, что не платили денег?» «Да». «Расскажите, что произошло?» Женщина встала. «Хотите вина?» «Нет». «Наверное, мне тоже не стоит пить?» «Что произошло, Сюзан?» «Она...» с вожделением посмотрела в сторону кухни. Адам вспомнил еще одно правило проведения допроса, а той жизни вообще алкоголь растормаживает. У людей развязываются языки. И хотя ученые оспаривают это, Адам был убежден, что спиртное — сыворотка правды. Как бы там ни было, если он воспользуется гостеприимством Сьюзен, то она может стать более откровенной. «Разве что стаканчик», — согласился он. «Красного или белого — все равно». Сюзан отправилась на кухню пружинистым шагом, который плохо вязался с депрессивной атмосферой квартиры. Открыв холодильник, она сообщила. «Я подрабатываю кассиром в Кольс. Мне нравится. Сотрудникам дают скидку». «И люди там милые». Она взяла два бокала и стала их наполнять. «Так вот, однажды я вышла пообедать. У них там сзади стоят столики для пикников. Я туда иду, а этот парень в бейсболке меня поджидает». «Бейсболка!» Адам сглотнул. «Как он выглядел?» «Молодой, бледный, худой». Типичный компьютерщик. Знаю, это звучит странно, особенно если учесть дальнейшее, но он был довольно мил, как будто он мой друг. У него была такая улыбка, что я немного поплыла. Она разлила вино. — И что случилось? — спросил Адам. — Он вдруг ни с того ни с сего спрашивает. — А ваш муж про это знает? «Я останавливаюсь и говорю что-то вроде «Простите!»» А он повторяет «Ваш муж знает, что вы имитировали беременность?» Сьюзан взяла бокал и отпила большой глоток. Адам встал и подошел к ней. Она подала ему другой и сделала движение, чтобы чокнуться. Адам подчинился и произнес «Продолжайте». Он спросил... «Знает ли муж о моей лжи?» Я спросила, кто он такой. Он не ответил, только сказал, что незнакомец, который открывает правду, что-то вроде того, а потом заявил, что у него есть доказательства моей лжи насчет беременности. Сначала я решила, что он видел меня в Букензе или Старбаксе, знаете, как Корин, но я его раньше никогда не встречала». И что-то в том, как он говорил, ну, как-то не складывалось. Сьюзен Хоуп сделала новый глоток. Адам тоже. Вино было гадкое. И этот парень потребовал с меня пять тысяч долларов. Он сказал, если я заплачу, он уйдет, и я его больше никогда не увижу. Хотя, и это было действительно странно, добавил, что я не должна больше лгать. Что он имел в виду? Он так сказал. Предложил сделку. Ты платишь мне пять тысяч и прекращаешь притворяться беременной, а я ухожу, и все довольны. Но если я продолжу жульничать... Да, именно это слово он использовал. Жульничать. Он расскажет правду моему мужу. И еще он добавил, что это одноразовый платеж. «Что вы ответили?» «Сначала я спросила, где гарантии, что я могу ему доверять? Если я отдам ему деньги, откуда мне знать, что он не попросит больше?» Как он отреагировал? Он улыбнулся мне той же улыбкой и сказал, «Мы так не делаем, не поступаем так». «И знаете, это странно, но я ему поверила». Может, из-за улыбки, а может и нет, я не знаю. Но, думаю, он был честен. Но вы ему не заплатили. «Откуда вы знаете?» «А погодите, я ж сама вам сказала. Смешно!» Сперва я начала думать, откуда мне взять столько денег, а потом, когда немного успокоилась, решила. «Постойте, что плохого я сделала?» «Я обманывала нескольких малознакомых людей. Я же не лгала Гарольду. Правда?» Адам сделал еще глоток. «Ну и поила. Правда?» «Не знаю. Может быть, я посчитала, что меня берут на испуг. Может, мне было просто все равно. Или, черт побери, я и хотела, чтобы он выложил все Гарольду. Ведь правда освобождает». «Может быть, в конце-то концов мне это и было нужно, чтобы Гарольд понял, это мой крик о помощи, и начал уделять мне больше внимания». «Но этого не случилось», — спросил Адам. «Даже близко ничего похожего», — ответила Сьюзен. «Не знаю, когда и как этот малый сказал Гарольду, но он это сделал». Он дал Гарольду ссылки, чтобы тот проверил, какие вещи я заказывала на этом сайте по подделке беременности. Гарольд рвал и метал. Я думала, что это откроет ему глаза на мою боль, но все получилось наоборот. Это ударило по самому слабому месту, по его проблемам с тем, что он не настоящий мужчина. Все это на него навалилось, Это, знаете ли, нелегко. Мужчина должен распространять свое семя, и если оно с изъяном, то это задевает за самое живое. Глупо. Сьюзан выпила еще и посмотрела в глаза Адаму. — Я удивлена, — сказала она. — Удивлены чем? — Что корень пошла по тому же пути. «Я бы скорее предположила, что она заплатит». «Почему вы так думаете?» Сьюзан пожала плечами. «Потому что она вас любит и может слишком многое потерять».